Поезд шел двое суток и привез его в Каргандинскую степь, в островную страну караульного лая и вышек, врытых в землю бетонных заборов и табличек «Запретная зона, проход воспрещен». В двадцать третьий конвойный полк тюремной охраны. И тогда он не знал, что вот так, в кислом запахе рвоты, в тоске. Началась его новая, настоящая жизнь. Тут его место силы. Тут решать будет он, кому жить. Ведь с чего началось-то? С конца. Слегче сразу не быть с ощущения себя своего мягко квёлого тела таким притягательным для удара большим кулаком или тирзовой сапоговой ногой. В учебной роте били его страшно, били весь их призыв салабонов. Все должны были встать по продолу в шеренгу и ждать поцепис своей порции, каждый ноющей ниткой под кожей, струной в животе, изготовясь принять и стерпеть подводящий дыхание удар, ощущая всю ломкость и слабость свою. И стоящий по росту предпоследним шеренге, Хлябин мучился дольше других. Дольше ждал неминуемого от сержанта Тагирова или Максудова, обмирая и вздрагивая с каждым новым ударом в чужое соседнее тело и зубовно затиснутым стоном пробитого. И росло, словно тихо. Тесто в кадушке его рыхлое, слабое туловище, и хотелось уже одного, лишь бы кончилось все побыстрее. И схватив наконец свой удар и готовно сломавшись в коленях, сквозь ломящую боль безвоздушность чуял он и свободу. Он свое на сегодня уже получил. После этого целые сутки мучений. Не будет. Сразу понял одно: безответность условия жизни, невредимости, целости здесь. Бьют их сильно, но жизненно важное в них не ломают. А вот если упрёшься, тогда очень сделают больно, персонально тебе, так унизят, что будешь носить в себе это до скончания дней. И за все салобонство ни разу не поднял на старших ни скаким выражением глаза. И когда мыл ночами туалет в свой черед, и когда его били за то, что он делает это без должного рвения, и когда Гиоргадзе или тварь восницов на помывке швыряли ему свои неуставные носки со словами: «Отдашь в роте чистыми». В этом душном казарменном мире работал закон вымещения боли, слишком древний и близкий к человеческой сути, чтоб его отменить. Он закон прямо сразу с порога затягивал и устраивал всех, как и всякое поровну. Первый год бьют тебя, а потом будешь ты, ты, став королем. Взрослея на год, марш бросков с полной выкладкой и постиранных деду носков, и неважно, что ты возвращаешь пинки из отрещины не тому, кто гонял и волохал тебя, а другому, который ничего тебе ровно не сделал. Это знание. Он неизменным укладе всей жизни как бы анестезировало солобонские муки гарантированной сладостью будущих силы и власти. Только он хлябин. Дальше смотрел, много дальше. Эти силы и власть не надолго и закончатся вместе с армадой. Будет Дембель и что? И опять ты ничто? А потом он увидел, почуял. Внимание, заключенный шаг вправо, считается побег, конвой стреляет без предупреждения. Он, малорослый, щуплый, малосильный, всегда так остро чуявший свою телесную непрочность салабон, вдруг ощутил, что... Нигде ни разу прежде не уловленный едко чесночный корневой в неизменяемой природе человека запах страха. И это не был страх перед ощеренными и обслюнявленными мощными клыками надрывавшегося лаем овчарок и даже перед черным выключателем беспощадным зрачком автомата. что магнитит готовым ко взрыву вселенским окончательным мраком. Это не был огромный, пожирающий ужас животного перед нежить, разжимающий сразу все пружины в ведомом на убой человеке, так что тот испражняется, мочится, подыхает еще до того, как свинцовый кусок разорвет его, невместимой мгновенной болью. Это был постоянный, как вода в рыбьих жабрах, наводимый на зеков неясной силой подчиняющий страх. Никаких автоматов, патронов не хватило бы горстке сапликов желтаротиков, ломанись вся колонна на них общей грудью. или брызни сейчас на маршруте во все стороны разом, но вот что-то такое держало, спрессовало, спаяло в безликий брусок эти триста обритых голов не извне, а внутри них самих. Хлябин понял одно: это он сейчас держит ушастое жопо. В своих руках жизнь вон того и вот этого каждого, всех. Он сейчас скажет стой, и они прирастут всей колонной к месту. Он сейчас скажет лечь, и они распластаются. Он отводит им место и время на отдых, где им можно расслабленно, вольно стоять, разговаривать. Громко смеяться, может он тут любого ударить, может даже убить, надавив на крючок швейной очередью вырывая из тела клочья ваты и мяса. Рядовой срочной службы он может не все, наделен этой силой не всегда, а вот те контролеры со звездочками лейтенантов и пропорщиков. постоянно живут в этой полной окончательной власти над зеком, что угодно и сколько угодно можно делать с любым, потому что у них уже нет права требовать человеческого, справедливого отношения к себе. Ничего они вовсе не весят и весят в пустоте весь свой срок. Одинаково каждый трясется внутри. Украл ли он мешок зерна с колхозной Риги? Или законструлил пятерых? Или был вообще генералом, министром до того, как сгорел на хищениях? И уже с безотчетной, а потом и осознанной жадностью шел в караулы. Вот стоишь ты на шмоне и видишь, чуешь перед собой существо, которое ты... можешь ободрать сейчас до голой кожи и даже заглянуть ему во влажное нутро, приказав раскрыть рот или даже стать раком, которая встанет на расстоянии тревожного дыхания от тебя, поднимая заученные руки и давая прохлопать себя по бокам каждой капли из своей, примечая любое твое тело движение и выражение глаз, превращаем их в сверла. В паяльник, в крючки. Каждые пятые в цепочке, Которую ты пропускаешь сквозь руки. Что-то спрятал под черным хэбэ на себе и в себе. Вот в резинке трусов, За подметкой, в ноздре, Похоже на оконную замазку, Овечье дерьмо комочек сладкой дури, Который стоит трех, пяти лет несвободы. потому и разит от штанов и подмышек ни с чем не сравнимым все густеющим запахом твари, скота, что не может никак даже в зоне совладать со своими желаниями, и в котором инстинкты удовольствия и сохранения скручены, словно полоски крепкой кожи в хорошем ременном кнуте, и ты видишь насквозь Это слабое горе устройство, дрожащую душу. Все наивные хитрости и потуги ее утаиться, непрозрачной остаться. Можешь ты отпустить ее, дав пожить безнаказанно еще целые сутки? Можешь выбрать для этой душонки дальнейшую участь, вне зависимости от того, как взмолилась. И чем давит на жалость она? Можешь ты целиком навсегда эту душу поставить в зависимость и заставить платить за пранос запрещенного в зону, за молчание твое, за слепоту? Но тогда он ушастым салабоном особо не думал о таком вот прибытке, кормушке, жирке. Хотя видел, конечно, как торгуют деды свышки водкой и закидывают греелки со спиртом в зону через забор. Как собака берет след добычи и даже от рождения слепая никогда ошибиться не может чутьем, так и он побежал за продетым сквозь ноздри распаливающим запахом власти. Сам попросился. когда стукнул дембель на сверхсрочную. Конкурса двести человек на место не было. И как мешок картошки, что негаданно свалился с отъезжающей машины, был затиснут в объятиях отцов-командиров. — Вижу, тут твое место. Поздравляю, сынок. Он уже прокачал в себе хлябин вот это. Столь дорогое сердцу картошки, командира, определяющее свойства, все исполнять, не спотыкаясь и не спрашивая, как, и даже делаться телесным продолжением старшины его портянкой, подворотничком, шинельной вскаткой, подложенной под задницу для более удобного сидения. Ни разу не было такого, чтобы в месте предполагаемого нахождения младшего сержанта Хлябина, оказывалась прозрачная, воздушная, незамедлительно не отвечавшая так точно пустота. И отличником по недоверию рыскал по зоне, находя по всем щелям хитроумные урочки схроны, выворачивал каждого в раз наизнанку, даже самого вьёрткого и сторожшего зека, и уже скоро весь карабас. знал железно, что вот этот сержантик с простецким лицом и белёсыми жалкими бровками самый страшный из всех. Кличку дали ему яйцащуп, потому что и там он шманать не стеснялся. Все запомнили имя, фамилию. Стал для двух тысяч душ он впервые постоянным условием. обстоятельством жизни, климатическим фактором, изменявшим цвет неба, погоду. Проверял раз машину, вывозившую с промки бетонные блоки, и один ему что-то не понравился верхний, простучал и немедля задохнулся восторгом, ощутив пустоту. Под неровной бетонной коркой, мимикрии халтурной, отошел, собрывающимся в ноги и толкавшимся в горло грохочущим сердцем, и откуда-то из живота подозвал на подмогу других дубаков. Раскололи ломами бетонную стяжку, раскурочили доски и из этого ложного монолита из ящика. Вылупился, словно из скорлупы, его хлябина первый, пропотевший и вонький, как лисица в норе. Хлябин жрал его поедом, провалившись в глаза, из которых что-то вырвали непоправимо. Вырвал он, лично хлябин. И вот агония всех человечьих усилий добраться до воли прожигала его огонь. Несравнимо сильнее и глубже, чем животное нищее судорога и плевок в липко-тесную бабью нору, в пустоту равнодушного топкого лона. И, плеснувший наружу крутым кипятком, в ту минуту почуял, навсегда он без этого хлябин не может».